Чем это вы тут занимаетесь? поинтересовался раздражённый женский голос. Она же сразу почувствовал, что его обладательница дама серьёзная, скандалистка высокого класса. Эй, я вас спрашиваю! Вы что, ухо немой? отцов повернул голову. Фонарик, попавший ему находившийся у него в ворту, передавал ему определённый сход с воспричудливой голубоководной рыбой. Нет, вы посмотрите на него. Мне что, охрану вызывать? В прямоугольнике льющегося из дверного проёма света, а то сово взглядел не молодую женщину, почти старуху, одетой в дурацкий спортивный костюм. Точнее, Артём наверняка был дорогим и добротным. Вот только сидел на хозяйке, как на вешалке. "Как ты не хожу?" вежливо пояснил Атасов, выпуская фонарь за рта. Надо же, он ещё и издевается, вскипела старушенце в костюме. Да кто вы такой? Эй, яулы! отставил вежливость оттасов. Дело всё равно было практически сделано. Что ты там обезьянничаешь? задохнулась хозяйка костюма, переходя на ты. Ты что, пьяный и дурной? Вот и радивы, честное слово. Подавив властный призыв сунуть скандальной старушенце отвертку в глаз, Атасов решил, что пора заканчивать курчить из себя дебосфена, тем более, что никто не оценит. «Я у вас кабельное телевидение провожу», — как можно миролюбивее объяснила Атасов. «Европа, сателлит и так далее. Весь мир типа в ящике». Ответ совершенно не удовлетворил незнакомку. "У кого это у вас?" подозрительно осведомилась она. Так и бурые аттасова с злобными, посаженными прямо на переносицу глазками, напоминающими перьяшку поражевской субмарины, скорее всего, нацисткой. "Вот, кипа, в дор" пояснила аттасова. "Что это опять явно не понравилось старушенции. Её и без того неприятное лицо пошло бурыми пятнами. Сейчас начнётся скандал", рычала аттасова. И не ошибся. Кто это ты забратья вообще разрешил, чтобы ты тут шкрял, заопила женщина. Кто тебя сюда пустил? Кабеля он, видите ли, проводит. Я тебе покажу кабеля! Вспышка животной ярости, охватившая незнакомку, как пожар бензовоз, поразила Аттасова, натолкнув на воспоминание об армейских буднях. С старшим советским офицером частенько случалось срываться на ровном месте, обрушивая на головы подчинённым угрозы пополамсы зашёрённым матом. Такая уж была в вооружённых силах традиция, восходящая к самому маршалу Шукову, который, как говорят, лупил палкой по головам провенившихся генералов и полковников. Затем мыслят, так-то вот перекинулись с генералов на генералов, и до него наконец дошло: "Бо, да это же сам госпоша порешаил, чтоб я пропал". кипа. Пока Атасов делал свои открытия, Гелензевита Карповна надменно поджав губы, без того, будто пришиты к перемычке между наддрей, подпёрла нос жемантёра бульдугера. Так что вскоре Атасов узнал много нового и о не просыхающих тунеяцах, которые шастают по парадным и вывинчивают лампочки, и о пропольцах, безозренье суете крансающих провода на металлолом. «Господь типа с вами?» — оправдывал Саатасов. «Послушайте, хозяйка, если у вас немного изображений подергало на экране, я имею в виду, то это еще же не повод, как бы так типа выразиться для скандала. Скоро у вас кабельное телевидение будет, саванны увидите, а у бабы с носорогами, приматов разных». Одна уж Фису не преминула сообщить госпоже Паришайла, что у неё потысканы гадости. Тут же поднялось настроение. Астраха в Канардке продолжала Тасов порызти оскорбления мимо ушей. Модееру. Что ты ты сильно грамотный для мантёра? Высшее образование типа, бухнул Аттасов. Техническое высшее. Паризарительно протянула Елисеева Карповна, успокаиваясь. контакт с обязательной расстановкой всех точек над ы состоялся. По его мнению, Карбачевский вопрос, кто есть ху, получил надлежащий ответ, следовательно, настало время расслабиться. Ты же можешь пора демонстрировать очередному халую свою парскую добродетель. Лицо Ольгархше потеплело, прямо рядя выражение снисходительной наблюдательности, модеруя и без твоего спутника видела Всё, вы типа не удержался от атаки. Как тебе, заверила Ельцевита Карповна. И ничего там хорошего нет. Одни камни вулканического происхождения, пара шка жалких паем. Заруби себе на носу, наша природа гора докрасовейшей туй. Что за бугром? А то там с готовностью пообещал зарубить. Впрочем, по модери они бродили недолго. Ты мне скажи лучше, почему в коридоре третью неделю света нет? Вернулась из тут поездки на родину олигарша. «Старкеры, возможно, барахлят», — уклончиво ответил Атасов. «По тьмах копаешься, а заменить старое на новое ума нет!» Атасов попорвовал заикнуться о том, что освещение коридоров не в его компетенции. «Ты мне голову не морочь! Становись и делай! Вон в углу, которую неделю коробки с барахлом валяются!» Атасову оставалось только подчиниться. «Тамуретку типа дадите!» какой-то буретку. Сбелинилась Елизавета Карповна. Поветится, что ли, решию до плафуда дотянуться, оборюно пояснила Атасов. А где твоя лестница, мантёр? хотятов только пожал плечами. Попротивали всё на свете. Все они сыч чёртовой, вздохнула госпожа Парешаева, но до буретку всё же дола. Вскоре по распоряжению Атасова оказался не табурет, а настоящее произведение искусства. с такого типа и повесится престижно, — подумал Атасов. От табурета веяло спокойным достоинством давно минувшей викторианской эпохи Ампир и надежностью британского Роллс-Ройса. А вычурные и одновременно изящные линии хранили тепло рук мастера-краснодеревщика, которого давно и след простыл. Шедевр типа, — сказал Атасов, — прямо топтаться неудобно. — Прикуси язык и лезь! Через 10 минут, стараями Аттасова несколько ламп ошлю, или это Карповна уперев руки в боки, скептически наблюдала за его работой. Атасом как раз занимался самым дальним плафоном, когда двойные двери лифта разошлись, выпустив на площадку троих мужчин. Двое с косой саженью в плечах и непропорционально маленькими головами, напоминавшими плоды дикой груши, установленные на деревянные колоды. Третий был таким маленьким, что в сравнении со спутниками казался школьником младших классов. Вот так номер промелькнуло в голове у Атасова, порешаяла. Он знал в лицо. Правда, лицо зрить покрытое бледными пигментными пятнами лучше, но олигарха ему раньше не доводилось. Закончить мысль оттосов не успел. Девять незнакомца, подпирающего потолок в позе античного атланта, провёл обоих телохранителей в замешательство. Быштро, впрочем, сменившаяся повышенной активностью, один из зверзил заслонил Артёма Павловича телом и попятился к лифту, толкая олигарха взадом. Под напором чугунных ягодиц, наехавшихся Артёму Павловичу в подбородок, он решил отступиться и упал навниз. Второй телохранитель выбратил в от кулак. Угадил Атаصов в поясницу. Тот уряд покачнулся, Атазов потерял равновесие и повис на плафоне, балансируя на одной ноге. "Стой, сука!" -срочно закричал телохранитель. "Ты что делаешь, крысин?" завопила из своего угла Елизавета Карповна. Пускай чего телохранители разглядели хозяйку. "Ну я втолопой, Артём, что с тобой?" В мгновение ока Артем Павлович был поднят на ноги и под руки доставлен в квартиру. По пути олигарх держался до головы. — Ты как, Тёма? — охала Елизавета Карповна. — Что тут за блядство, как бы творится? — стонал Паришева на ходу. — Твои дурни совсем без мозгов, Тёма. Я монтера вызвала, а они с дуру. Какого монтера? Лиза Крымы! И не аттика, ни одна лампа в коридоре не горит. Ты гонница, похвалил сыну Олег, и процессия ещё за дверью. А Назове никто и не вспомнил. Минут через десять один из телохранителей вышел из квартиры олигарха, измерив Атасова хмурым взглядом, исчез в лифте. Атасов слез с табурет и выглянул на балкон пожарной лестницы. Дождавшись, чтобы шестисотый мэр с олигарха отвалил от парадного, он, в свою очередь, отправился вниз. Охранник на первом этаже встретил Атасова как приятеля. «Кончил дело, гуляй смело, так?» Да где там, типа, вздохнул Атасов. Тут работы, типа чатый край. Тика нас меняешься. Утром охранник подовил из его. Слушай, сказал Атасов, снимая с плеча бухту кабельного кабеля. Кусака тебя полешит. Ладно, а то знаешь, сопрут ещё. И эти, широким жестом по воздуху, охранник очертил круг подозреваемых. Эти варианты в слямдят. Нужны им твои горебаные провода. У них другие масштабы. Без жёного ну, Бог бережёт, — заметил Атасов. — А ты куда? — Выскочу на часок. Припой закончился. — Ну, валяй, оставляй, — с милостью вёлся охранник. На улице Атасов забрался в пирожок, надел наушники, щёлкнул тумблером питание и приготовился слушать.